Совсем без настроения возвращалась домой. Дорога была долгая. Двести километров по разбитому асфальту казались вечностью. Автобус плелся, как черепаха, и на кочках раскачивался из стороны в сторону. Я как могла старалась отвлечься от мысли, что завтра мне предстоит пойти в школу и каким-то образом пережить еще два месяца до зимних каникул. Прислонилась лбом к окну, смотрела на серый пейзаж, голые деревья и грязные поля. Ела пирожки, которые подала мне в дорогу бабуля, и угощала женщину, сидящую рядом. «Ну что, отдохнула на каникулах?» – жуя пирожок с картошкой, спросила попутчица. «Угу», – вздохнула я. «Ох, какая же прекрасная школьная пора! Какой прекрасный сейчас у вас возраст!» – мечтательно улыбалась она. Потом начала что-то рассказывать про свои учебные годы, про какие-то походы всем классам. Я кивала ради приличия, делая вид, что мне это интересно, а сама думала. Когда я буду старенькой, как она, интересно, что буду рассказывать своим внукам? И вот вашей бабуле отрезали волосы, а потом выплюну вставную челюсть и хрипло засмеюсь, добавив, что она у меня тоже со школьных лет, потому что мне все зубы выбили. Одному богу известно, дотяну я до выпускного или нет, как царь будет вести себя с новой директрисой. Последнее время меня часто посещала мысль о том, что единственный способ избавиться от страха и унижений – сбежать из дома. Заберусь в товарный поезд и уеду куда-нибудь подальше от забытого богом города и от всего, что меня окружает. Заодно я облегчу задачу Юрке, он без угрызения совести перейдет в другую школу. Думаю, мама тоже не будет сильно горевать по мне. Разве что бабушку жалко. Она – единственный человек на планете, кому на меня не наплевать.